Глава тридцатая. «Ты права, семья Бернард замешана в этом деле», задумчиво протянул мистер Флетчер. Его бледные пальцы медленно скользнули по седой щетине, а в усталых глазах промелькнуло искра понимания. «Значит, Джордж пытается выяснить их финансовое положение?» А Молли внезапно исчезла. «Вильям тоже что-то не договаривает. Да, и я пришла в магазин поговорить с ним» но вы испугнули и теперь, боюсь, он сбежал. — хмыкнула я, неожиданно почувствовав облегчение. Мне хотелось верить этому старику. Да, старик был рисковат и надменен, но в его силах помочь Мэтту, а для меня это самое важное. — Хм, а ты изменилась, будто два разных человека, — вдруг проронил мужчина, чуть подался вперед, окинув меня цепким взглядом. — Да, иначе говоришь. Твоя улыбка, даже взгляд изменился. Обстоятельства меняют людей. Когда мытью обвинили в преднамеренном убийстве, я повзрослела. Тщательно подбирая слова, произнесла, попытавшись добродушно улыбнуться. Возможно, если любишь человека. Мистер Флетчер сделал многозначительную паузу. Ты была равнодушна к моему внуку. Уверена, вы до сих пор влюбляете в себя женщин лишь парой фраз. Ваш внук пошел в вас, и я не устояла, натужно рассмеялась, спешно переводя разговор на другую тему. Какие у нас планы? Я хотела попросить вас, чтобы вы перевезли Мэтью в Глостер. Здесь, я уверена, судьи, следователи и прочие участники дела заинтересованы, чтобы казнить моего мужа. Для этого мне необходимо вернуться в Глостер и поговорить с судьей и предоставить информацию, но прежде ее необходимо собрать. Мистер Флетчер тяжело оперся о подлокотнике кресла, медленно поднимаясь. — Я уже написал своему хорошему знакомому. Он умеет пробираться в такие места, где даже мышь не проскользнет, добавил старик с тихим заговорщическим смешком. В его глазах блеснул озорной огонёк, на мгновение сделавший его похожим на проказливого мальчишку. — Как долго он будет собирать сведения? — Мэт, Мой голос предательски дрогнул. «Его держат в жуткой холодной камере!» Последние слова прозвучали почти шепотом, когда перед глазами снова встала картина. Серые стены, затхлый воздух, и Мэт, такой бледный и измученный в этом богом забытом месте. «Хм, мой человек из тех, кто не соблюдает законы», уклончиво произнес мистер Флетчер, старательно избегая моего взгляда. И не добавив больше ни слова, Направился к выходу, и вскоре тяжелая дубовая дверь со скрипом закрылась за его спиной. Я осталась одна, медленно пройдясь по кабинету, подошла к высокому окну, лбом прижавшись к прохладному стеклу. За окном небо затянули свинцовые тучи, и дождь вновь начал свой монотонный танец, барабаня по карнизу. Капли влаги змейками сбегали по стеклу, искажая очертания мрачного города. Я смотрела сквозь эту водяную пелену, но ничего не видела. Все мои мысли были далеко отсюда, в холодной камере, где томился Мэтт. Сейчас я была не в силах вытащить Мэтью из тюрьмы. Эта беспомощность грызла изнутри и не давала мне покоя. Но, увы, все, что я могла на сегодняшний день, я сделала. Мистер Флетчер обещал завтра же рассказать, как проходит их расследование. В его глазах я видела решимость... И это немного успокаивало. Джордж тоже должен завтра утром сообщить, удалось ли ему найти компромат на судью. Эта ниточка казалась особенно хрупкой, но я цеплялась за любую надежду. За Уильямом, как сказал дед Мэтью, проследят его люди. Те самые, что умеют быть незаметнее теней. Но и этого мне казалось катастрофически мало. В висках, не прекращая, стучала навязчивая мысль. «Недостаточно!» Я делаю недостаточно, а сердце болезненно сжималось, стоило лишь подумать о казни. И мне ничего другого не оставалось, как только ждать. Самое трудное, выматывающее занятие. Каждая минута растягивалась, как густая патока, а часы словно издевательски замедляли свой ход. Чтобы окончательно не спятить от тревоги и переживаний, от бесконечного прокручивания в голове одних и тех же мыслей, я вновь погрузилась в работу. Разбор бумаг, писем и бесконечных счетов – все это создавало иллюзию движения, помогало не утонуть в омуте тревожных мыслей. Больше четырех часов я методично проверяла накладные, сверяя каждую цифру. Строчки в расходных книгах плясали перед глазами. Оптовые закупки, розничные продажи, наценка, налоги – Приходилось балансировать между поддержанием ассортимента и оборотными средствами. Элитные сигареты и редкие сорта табака стоили недешево, а лежать на полках могли месяцами, дожидаясь своего ценителя. Я так и думала, что найду тебя здесь, с теплой улыбкой проговорила Грейс, проходя в кабинет. Ее каблучки мягко простучали по паркету, а в воздухе разлился легкий аромат жасминовых духов. Как ты? «Как прошла встреча с Мэтью?» «Тяжело. Он не хотел, чтобы я видела его в таком состоянии», — тихо произнесла, сдавливая пальцами виски, пытаясь унять начинающуюся головную боль. Мэтт даже предположить не может, кому он помешал. «Он допускает вероятность, что здесь замешана семья Бернард», — чуть запнулась, на мгновение прикрыв глаза, вспоминая измученное лицо мужа. «Я рассказала ему все, что нам удалось выяснить. Мэтт подумает. «Через три дня я снова к нему приду». «Джордж договорился о встрече с мистером Флетчером», произнесла Грейс, присаживаясь на край кресла. «Уже не нужно. Он был здесь, и мы поговорили. Флетчер не замешан в этом деле и обещал помочь». Покачала головой, рассеянно перебирая бумаги на столе. Строчки в документах расплывались перед глазами. В комнате царил полумрак. Я даже не заметила, как стемнело. Настолько погрузилась в работу. «А что взамен?» Тихо спросила подруга, с сочувствием на меня посмотрев. В ее взгляде читалось беспокойство. Она всегда умела видеть меня насквозь, замечать то, что я пыталась скрыть даже от самой себя. «Ничего», — ответила, устала откидываясь на спинку кресла. Кожаная обивка жалобно скрипнула, принимая вес моего измученного тела. «Все непросто». Я и Мэт ошибались на его счет. Он неплохой. Хорошо, я рада, что у тебя есть еще один сильный союзник. Но раз так Джорджу и мистеру Флетчеру необходимо поговорить и объединиться, произнесла Грейс и, выдержав небольшую паузу, голосом, нетерпящим возражения, добавила. Уверена, ты сегодня не завтракала, обед пропустила, а про ужин и не вспомнила. Да, ты права, натянуто улыбнулась. Внезапно ощутив голод, желудок предательски заурчал, напоминая, что последний раз я ела вчера вечером. В горле пересохло, и только сейчас я заметила нетронутый, давно остывший чай на краю стола. Собирайся, скомандовала Грей стоном тоном, которым обычно отчитывала своих младших сестер. Я знаю чудесное место недалеко отсюда. Тебе нужно поесть и отвлечься хотя бы ненадолго. К тому же, она лукаво улыбнулась. Там подают восхитительный яблочный пирог. Я знала этот ее взгляд. Спорить бесполезно. Да и сил сопротивляться уже не было. Медленно поднявшись из-за стола, я тут же почувствовала, как затекли мышцы от долгого сидения. Болезненно поморщившись, накинула пальто и выключила лампу. Кабинет тотчас погрузился в синие сумерки, и только дождь за окном продолжал свою монотонную песню. — Ладно, ты победила, — вздохнула я, подхватывая сумочку. — Но только ненадолго. Мне еще нужно... Нужно поесть и немного отдохнуть, — перебила Грейс, решительно беря меня под руку. — Все остальное подождет до завтра. Ты не поможешь Мэтту, если свалишься от истощения. В ее словах была своя правда. И заперев кабинет, мы вышли в прохладный вечер под мелкий моросящий дождь. Где-то вдалеке звонили колокола отмеряя время, которое, казалось, теперь текло совсем иначе.